Глава двенадцатая. Сверчки у печки. Киаран принес плоскую черную штуковину, по размеру немного больше его ладони. Должно быть, взял из кармана куртки. Он положил эту штуку передо мной на стол и потыкал в нее когтями. Зажегся светлый экран и показал цветную фотографию. При виде которой я вскочила как ошарашенная и замерла опираясь руками о край стола. узнаешь? Мне показалось, что Киаран спросил с ехидством. Или не показалось, так и было. Еще бы не узнать!» — проворчала я голосом вечно недовольной тетки буфетчицы «Это же мой Петька и его Танька. Она тоже как-то не человек». Или мне от сегодняшних переживаний начали мерещиться клыки во рту каждого увиденного на фотографии человека, или я пока остаюсь в здравом уме и все вижу правильно, как есть». Танира Денери — чистокровная неленка. Киарон подтвердил, что я не спятила. Выражаясь по-человечески, Петр Воронцов увел у меня невесту. «Это как?» Я подняла глаза с трудом оторвала взгляд от фотографии на экране, чтобы увидеть лицо собеседника. «Объясни мне, пожалуйста, как Петька до вас добрался? Он ведь не космонавт. Или твоя невеста шастала по лесам Союза?» Петр прилетел на Нелью и разрушил мою жизнь. Танира потащилась с ним, как глупая зверушка, и предала меня. По их вине я потерял работу, жилье... И нелианское гражданство. Что ты об этом думаешь, Зина? По твоим меркам, это нормальное поведение? Тут все ненормально. Я посмотрела на экран и увидела, что он потемнел. Фотография улыбающейся счастливой парочки скрылась с наших глаз. А ну и к лучшему. Не хотелось мне на них смотреть. Уж слишком большая и тяжелая гора обиды воротилась где-то внутри меня при виде этих двоих. «Проходимец, Петька! Меня променял на страшненькую и клыкастую чувырлу? Да в ней ни кожи, ни рожи! Тьфу! Без слез не взглянешь!» Получились мысли вслух. «Может, и следовало мне помалкивать?» «Да не вышло». Березгливо поморщившись, я отодвинул от себя показывающий фотографии прибор. «Эй!» Киаран предупредил меня тихим рычанием, чтобы не оскорбляла его неверную невесту. Танира очень красивая девушка. Я любил ее и собирался жениться на ней. Сочувствую. Я посмотрела на него с пониманием. Ну считай тебе повезло, раз дурым да свалила к другому, так у нас людей принято говорить в подобных случаях. Киаран пошел в комнату с печкой убирать странный прибор. И я вышла из кухни за ним. Не знаю, почему меня стали пугать пустые комнаты, хотя должно было быть все наоборот. От хищников высшего сорта надо прятаться? Или не в моем случае? Подумать только! Тихо и нервно рассуждала я сама с собой. Гагарин из космоса никаких инопланетных баб не притащил. А наш пострел, Петька, везде поспел. «На чем он долетел до да вашей Неллии? Сам, что ли, ракету сварганил в отцовском гараже?» «Его похитили космические пираты», — рассказал Киаран. «Земные корабли пока не наделены системами, позволяющими преодолевать настолько большие расстояния за короткий срок. С Неллии твой Петр и моя Танира улетели на корабле моего друга Лейдена. Угнали боевой крейсер». По их вине я и друзей потерял. Танира донесла на нас председатель управления Галактического Содружества, выдала все наши темные тайны. Я чуть не погиб из-за ее предательства. Иногда я думаю, что все председатели только и существуют для принятия доносов. Но при чем здесь я? Ты сказал, что прилетел за мной. Откуда ты про меня узнал? я стала задавать очень правильные и нужные вопросы. Начала потихоньку отходить от сковывающие мысли обиды, возвращаться к здравым рассуждениям. Из памяти Петра Киарен перестал расправлять лежащую на лавке кожанку, выпрямился и повернулся ко мне. Я считал его воспоминания при нашем контакте и увидел в них тебя. Ты можешь влезть в чужую голову, «И владеешь гипнозом?» «До меня дошло, как до жирафа. Вот чем объясняется то, что одни люди его видят, а другие нет». «В моих мыслях ты тоже копался?» «Признавайся!» Смело подойдя ближе, я ткнула его пальцем в грудь. «Твой разум не поддается моему воздействию», — мягким успокаивающим тоном стал объяснять Киарон. Я не могу прочитать твои воспоминания и повлиять на твое поведение. Это не гипноз. По-научному долго придется объяснять мои способности. Прими как данность. Я знаю о тебе все, что знал Петр. Детские мечты, школьные заслуги, проблемы в отношении с отцом. Но я не могу проникнуть в твое сознание и увидеть там что-то новое. То, чего Петр знать не мог. То, что ты пережила после расставания с ним, все это для меня остается тайной. Ты можешь рассказать, если захочешь, но я не настаиваю. Я все равно не понимаю, Киаран, откуда у тебя интерес к моей персоне? Ты прилетел за неизвестно, сколько световых лет, чтобы доложить мне, с кем загулял, Петька. Да, не плевать ли, человек она или кто? Его проблемы. «Кого выбрал?» «Зина, я запомнил тебя и много думал о тебе. Пару раз видел во сне. А это, по человеческим поверьям, один из признаков того, что ты мне понравилась. Киарен взял меня за руку, не царапая когтями, и заглянул в глаза. А еще я очень сильно хотел отомстить Танире и Петру. Не сразу понял, что нужно для этого сделать» но теперь я знаю». Он отпустил мою руку, снова достал из кармана куртки черный плоский прибор и показал фотографию изменников. «Я подумал, если мы с тобой будем счастливы вместе и отправим им такое же послание, их это не порадует. Возможно, они даже позавидуют нам и поймут, кого отвергли и потеряли». Киаран. «Я не знаю, что сказать. Меня это все просто с ног сбивает». Я села на лавку возле печки, и космический гость опустился рядом, подвинув куртку на край. «Полосатый зверек твой? Нильянский?» Решила сменить тему «отвлечь Киарена от странных ухаживаний», если его изъяснение можно так назвать. «Лемерийская золотистая крыса. Подарок на день рождения». Она сбежала с корабля. Киаран прикрыл глаза и провел пальцем по векам. Я поняла, что его жест означает недовольство разговорами о крысе, а не о личных отношениях. Я назвала ее Анфисой ⁇ Я идет ⁇ улыбнулась, слегка тронув его за руку, чтобы снова посмотрел на меня и не сердился. Ты видела доказательство того, что я не убиваю? и не съедая всех подряд живых существ в радиусе поля восприятия энергии». Лишь частично понятно выразился незваный гость. «Тебе не нужно меня бояться». «Как тут не бояться, если ты можешь разом сожрать огромного лося или медведя, не говоря про человека?» У меня в памяти пронеслись пятна крови на дороге, медвежья туша и все то незначительное, что осталось от жирного индюка». «Нет, не могу». Киарен удивленно посмотрел на меня и мотнул головой, растрепав волосы. «В меня столько не войдет. Просто не поместится». Он задрал майку и посмотрел на свой живот, по которому от груди до пупка тянулась необычная гладкая полоска темно-коричневого цвета. Родимые пятна такими не бывают. «Даже с учетом того, что места во мне больше, чем в человеке, потому что кишечник намного короче, нет длинных извилистых завитков, как у тебя. Продолжил объяснять Киаран, опустив майку. Я не в состоянии съесть лося ни за один раз, ни за два и ни за три. Я ем не настолько много, как ты думаешь. Питаюсь всего раз в сутки, реже дважды, если угощают или попадается что-то особенно вкусное. А еще когда нервничаю, усиливается аппетит. Мне тоже от нервов сразу хочется съесть что-нибудь сладенькое, а мне соленое. Видишь, мы понимаем друг друга. Частично и не всегда, но уже заметен некоторый прогресс. Я не знала, о чем еще говорить и что сделать, чтобы первосортный хищник от меня отвязался и улетел домой. И чего такого думала обо мне Петька? что Киарен прицепился, словно банный лист. А давай мы вместе отправимся в космическое путешествие. Киарен сказал то, чего я боялась услышать. Меньше, чем я тебя съем, но больше, чем всего прочего. Тебе будет интересно, ты получишь новые впечатления. Ты сама говорила, что хотела бы увидеть, как живут разумные существа на других планетах. Киаран, ты понимаешь, что я не могу бросить работу, подвести друзей, Аркадия Натаныча и всех, кто занят на съемках кинокомедии? Мы прошли больше половины пути. И что ты мне предлагаешь? На все и на всех наплевать? И усвистать в космос? А что люди должны без меня делать? В срочном порядке искать новую актрису на главную роль и переснимать весь материал заново? Или просто поплакать в рукав? и смириться с тем, что кина не будет, и колоссальный труд пущен под хвост нелианской крысе. «Лемерийской золотистой крысе», — поправил Керен. «Поверь, им это будет без разницы. Ты же где-то кем-то работал. Должен понимать, как много значит ответственность перед коллективом. Вот расскажи, для интереса, кем ты был? Научным сотрудником? Рабочим? летчиком? Инженером? Я был директором роботостроительного завода. Кярен погрузился в приятные воспоминания, закинув ногу на ногу. Мое собственное предприятие выпускало не только роботов. Производственный перечень включал много наименований техники бытового и промышленного назначения. Отношения с коллективом? Они у меня были простые и понятные. О чем там долго думать? Какая еще ответственность? Перед кем? Я мог уволить сотрудника за любую мелкую провинность и без всякой провинности тоже, если он или она мне не нравились или посмели возразить. Симпатичных девушек приглашал в постель, обещал им повышение зарплаты, высокие должности и почти никогда не выполнял свои обещания. Или совсем никогда не выполнял, точно не скажу. Для этого придется долго анализировать воспоминания. У меня много чего было в частной собственности. огромная квартира с широкими окнами, из которых открывался красивый вид. Три диких острова охотничьих угодий. Роскошный аэре, в твоем понимании, летающий автомобиль. На персональный космический корабль повышенной комфортабельности я не успел накопить. Но был близок к этому. Да ты буржуй! Бюрократ, бабник и сундук. Я посмотрела на него с тем же выражением лица, что на карикатуру из журнала крокодил. Сундук? удивленно переспросил Кярну. Не понимаю, причем здесь элемент украшения жилища и место хранения старых вещей? Скупердяй! я выразилась точнее. Все равно не к месту слова. Нарушает общую гармонию и симметрию. Три слова на букву «Б», а одно на «С». Выбивается из ряда. Придумай другое, более подходящее. Барсук? Нет, не то. Лесное животное. Барыга? Вроде не про тебя. А здесь ты попала в точку. Я иногда на досуге приторговывал краденными инопланетными ценностями, которые привозили пираты. «Замечательный послужной список, и ты хочешь, чтобы я с тобой куда-то полетела?» «Все это в прошлом. Ничего не осталось. Я все потерял». «Скажи мне, какие преступления ты не совершал?» Я воскликнула с надрывом. «Есть тебе хоть что-нибудь хорошее?» Я не устраивал геноцид разумных народов и не способствовал вымиранию редких видов животных и растений. «В масштабе Вселенной не нанес значительного вреда», сказал в оправдании Киаран. «Да ты прямо у нас молодец! Тебе в пору медаль вручать за непричинение катастрофического вреда, за то, что звезды в небесах по-прежнему сияют и никуда не провалились. В вашем небе не видно наших звезд. Киарон обиделся и перестал на меня смотреть. Может, ты к лучшему. Заслышав хозяйский голос, Анфиска изловчилась открыть клетку. Полосатая крыса выбралась на волю и прибежала к Нелианцу. Видать, соскучилась. Устроилась у него на коленях, свернувшись с калачиком. И что мы с тобой делаем? Сидим на лавке, говорим о чем-то непонятном и неправильном. Не лучше ли пойти во свояси? Я начала примиряться, как бы поудобнее закруглить разговор и спровадить припозднившегося гостя за порог чужой избушки. «А что здесь плохого?» Киарен или не понял моего намека, или не хотел замечать. «Меня на все сто процентов устраивает наше провождения. Я сам по себе в общей целостности и с учетом изменившихся не в лучшую сторону жизненных обстоятельств достаточно неприхотлив». Мне много не надо для счастья, еда, тепло и общение. Помню, друзья надо мной подшучивали, говорили, что я неумеренно болтлив для нелианца. Но я правда люблю поговорить, хоть с кем-нибудь. Не выношу подолгу сидеть в одиночестве и молчать. Для меня это самая тяжелая пытка. Но мы не можем трепаться всю ночь». Сидеть у печки и без умолку трещать, как неугомонные сверчки. Почему нет? Что нам мешает? Скоро в клубе закончатся танцы. Сюда придет моя подруга Антонина. Может, хозяин дома Иван Федосеевич тоже заглянет. А здесь ты. Я спрячусь от них. Или сделаю так, что меня не увидят. Если только старик не будет в сельку пьян, как в прошлый раз в лесу. На измененное человеческое сознание мой гипноз не подействовал. Послушай, Киаран, я погладил крысу, лежащую у него на коленях. Время позднее. Тебе пора в лес, где у тебя спрятан корабль. Не пойду, я мёрзнуть. Космический гость дернул плечом. Он посмотрел на меня с таким видом, словно хотел добавить. Из чего? Удумала выгонять на мороз. Мы все выяснили, кто кому и с кем изменил. Я осторожно продолжила гнуть свою линию. Починишь корабль и вернешься домой. Недаром говорят, что дома всегда лучше. «Я теперь безработный и бездомный, по вине твоего космонавта, недоделанного», — с обиды высказался Киаран. «Меня даже из космических пиратов уволили. Сказали, что я слишком много ем» и мое содержание приносит им убытки. А мне ты говорил, что ешь не очень много. Это смотря с кем сравнивать. У них там натуральное мясо в дефиците, а давиться сухим комбикормом я не согласен. Про дефицит мне объяснять не надо. У нас он тоже бывает. Я вспомнила прошлогодний случай. За летней импортной шляпкой я отстояла очередь в полдня, выдержала страшную духоту и давку, но хоть успела купить, перед носом все не расхватали. «Пока ты не соглашаешься лететь в мою галактику и вместе со мной искать новое пристанище, мне придется остаться рядом с тобой. Один я никуда не полечу». «Значит, ты собрался обосноваться в Котомкино?» — приняла я как неизбежность. «Тебе бы работу найти, ты мужик сильный». Можешь и грузчиком быть, и строителем. Но для начала тебе надо покороче постричься, чтобы стать похожим на человека и перестать всех пугать. Слышала, в рабочем поселке открылась хорошая парикмахерская. «Нельзя мне коротко стричься», — удивил Киаран. «Почему?» — заинтригованно спросила я. Киарон маленько подумал, что-то прикинул своими инопланетными мозгами, И еще сильнее удивил меня ответом. Плохая примета. «Что?» «Иными словами не объяснить», — медленно проговорил Киарин на полном серьезе. «Нелианец не должен ходить с обкорненной почти что под чистую гривой. Приведу пример. Наш правитель, варнист, подстригся по галактической моде». Оставил на голове жалкие шерстинки, торчащие дыбом. Прошло немного времени, и его убили. Взорвали вместе с дворцом. А пока он ходил с нормальными длинными волосами, никто на его жизнь не покушался. Новый правитель не стрижется, и пока живой. «И ты туда же!» — я схватилась за голову. «Что за причуда жизни во Вселенной?» У одного неправильные цветы, у другого неприкосновенные лохмы. Кого не спроси, все материалисты до мозга костей. В Бога не верят, душу не признают. Никто не спросит, что у тебя на душе, чем ты живешь и дышишь. Всем тело подавай, желательно сразу тепленьким, как жареный цыпленок из духовки. Зато шарахаются от черных кошек на дороге и пустых ведер, А уж если какая-нибудь старушка недобро глянет, точно у нее глаз дурной. И пиши пропало. Вы бы для себя решили наверняка, верите во все ненаучное или нет, а никак как у вас водится серединка на половинку. Либо ты не веришь, и это твое право, либо веришь во все сразу и помалкиваешь. Если ты боишься кошек и пустых ведер, то я могу решить эту проблему». Неожиданно предложил Киарен. «Съем всех кошек в деревне, а ведра сломаю». «Я не боюсь кошек, и, пожалуйста, я тебя очень-очень прошу, не разбойничай по деревням». Мне всерьез стало страшно, что Киарен может натворить больших бед. «Разоряй скотные дворы, не залезай в подвалы, не пугай людей. В лесу бегают зайчики-кабанчики и их лове». «А здесь никого не трогай. Понятно тебе?» «Все понял». Первосортный хищник заметно расстроился, что ему не дают разгуляться в новых угодьях. Киарон не обрадовался жестким ограничением свободы действий. «Но пусть привыкает. Раз от него не получилось легко, просто и быстро отделаться, то мне придется заняться работой по его трудовому воспитанию». Сердитые училки, помахивая указкой у школьной доски, любят повторять, что труд сделал из обезьяны человека. А кого он может сделать из кровожадной твари внеземного происхождения? Как говорится, проверим на практике. Нет, не могут быть все на его планете бестолковыми оболтусами, иначе бы они не смогли дальше людей продвинуться по линии научно-технического прогресса. «Стало быть, и там живут примерные трудяги, которым портят кровь такие вот буржуи, бюрократы, скряги и барыги, как доставшиеся мне, подозревая, что не очень-то редкий в масштабе вселенный экземпляр. Киарон сильно напоминал мне отца, только полный крах настиг его задолго до пенсионного возраста, в расцвете зрелости и не отнял здоровья». «У меня есть отличная идея, куда тебя пристроить». Моя воодушевленная улыбка напугала Киарана. Он чуть не отшатнулся, подозревая, что я собралась отправить его ночевать в холодный подвал. «Поможешь нам поскорее доснять весь необходимый материал для фильма, а потом вместе будем решать, куда нам лететь или остаться на земле матушки». «Аркадий Натанович...» «Жалел, что не нашел подходящего по типажу парня на роль графа с портрета. А ты идеально подходишь на эту роль. С волосами вместе. Я предложу тебя режиссеру. Вася напишет для тебя реплики. Учишься ты быстро. Должен разобраться в основе работы съемочной группы. Идет?» «Могу попробовать». Киарону понравилась моя идея. «Не на вкус» добавил он, чтобы я не подумала чего нехорошего. «Наш язык ты за один момент освоил. Говоришь чисто, почти без акцента. Для изучения чужого языка мне достаточно считать память того, кто им владеет в совершенстве. Акцент могу полностью убрать, но для этого надо будет целенаправленно работать над произношением. Он тебе идет. Скажу, что ты из Прибалтики. Взлет придумала я». Меньше вопросов будет к волосам. Волосам не задают вопросы. Киаран взял задремавшую анфису на руки и понес ее в клетку. Ответы производит головной мозг. Вернувшись в комнату с печкой, он снял майку и положил на куртку. Ты собрался раздеться до гола? Я заподозрила, что нелианский товарищ не намерен перенимать советские правила приличия. Нет. Я хочу почувствовать помещение, в котором-то разрешило мне остаться жить. И когда это я ему разрешила поселиться в доме Ивана Федосеевича? Что-то не припомню. — Только не говори, что в избе живут домовые привидения, — Умоляюще попросила я. С меня хватило волосатые приметы. — Не скажу. Киарен поднял руки, сложил над головой и потянулся. Я исследую пространство, улавливаю потоки воздуха. Чем? Я не заметила у него в руках никаких приборов. Имя. Киарн указал на странные полоски между ребрами и вдоль живота. Они чувствуют малейшие внешние колебания, а еще показывают, сыт я или голоден. Темнеют, когда наемся. Он подошел к одной из бревенчатых стен, ткнул пальцем в обнаруженную крошечную дырочку и загнал туда когтем кусочек пакли. При этом у него был торжествующий вид слесаря, устраняющего «Ого-го, какую неисправность!» Теперь не дует. Киарон отчитался о проделанной работе и натянул майку на свое, безусловно, красивое тело, на которое мне нравилось смотреть, что греха таить. Я подумала, ты можешь спать наверху в комнате Ивана Федосеевича. Хозяин дома все равно не остается ночевать. Я нашла подходящее место для гостя из космоса. Вместо кровати стоит сундук, застеленный периной, и он достаточно длинный, чтобы ты поместился. Там попахивает табаком, но можно проветрить, открыть узкую форточку. Через комнату проходит печная труба, и от нее распространяется тепло. Спасибо. Улыбнулся Кяран, глядя на меня неярко светящимися глазами. Прихватив с Лавки кожную куртку, он собрался идти наверх и устраиваться на ночлег. Но я остановила его, тронула за локоть. «Погоди, нам надо придумать сказку про индюка, чтобы избежать претензий со скандалом. Кто мог залезть в подвал и съесть тушку?» «Лисица, рысь, куница, хорек» — на выбор предложил Кяран." Вариантов предостаточно. Пожалуй, выберем лесу. Я остановилась на подходящей кандидатуре. Иван Федосеевич говорил, что из подвала есть маленькое окошко, лаз во двор. Летом через него идет проветривание. Надо бы тебе там откопать, только не лопатой, а руками, разгрести снег, поцарапать когтями лед и открыть лаз. Все-таки выгоняешь меня на мороз, горестно вздохнул Киарин. Я только пригорелся. «Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, одна не справлюсь». Не рискнула его упрекнуть съеденным индюком, чтобы вовсе не отказался помогать. «Дело пара минуток, ты не замерзнешь. В шкафу висит большая телогрека, и лежат теплые ватные штаны зятия Ивана Федосеевича. Зять высокого роста, его одежда на тебя налезет. Оденься и выйди из дома. Быстренько разгреби лаз». Я покажу твои раскопки старику и навру, что лиса пролезла в подвал. Ради тебя, Зинаида Метелкина, по твоей просьбе...» Космический хищник широко зевнул и щелкнул острыми зубищами. «Все сделаю». Пойдя на уступки, он быстро надел поданные мной штаны и телогрейку, зятя хозяина дома, на нахлобучил старую драную шапку-ушанку, распахнул дверь и шагнул за порог.